Глава 74. Победа. Аурика. «Я что-то упустил?» — поинтересовался Уиттана Владыка. «Скоро узнаешь», — отозвался маг. «Если ты рассчитываешь на помощь вашего космофлота, то зря». Снисходительно посмотрел на него Владыка. «Мне удалось так запугать вашего министра обороны, что он отдал приказ о капитуляции». «Проклятие, Шент!» — процедил сквозь зубы король. «Да, нашлись отчаянные смельчаки, которые не подчинились этому приказу. Но их меньшинство, их действия не скоординированы и хаотичны. С ними скоро будет покончено. Что-то еще?» — поинтересовался Гракс. «Ты сам загнал себя в ловушку, кудрявый!» — усмехнулся Итан. «Забыл, насколько крепкий щит установлен над этой планетой». «Ни один неопознанный или вражеский корабль сюда не попадёт и отсюда не вылетит. Ряды твоих бойцов сильно поредели и скоро будут добиты, так что даже не могу тебе дать совет улепётывать отсюда. Не сможешь?» Кажется, слова Итана попали в цель. Безо всяких слов Гракс яростно на него зашипел. «Сам такой», — невозмутимо парировал маг. «То, что ты пристроил своё заднее место на этот красивый стул, ещё не делает тебя правителем», — заявил джет Королевская магия по-прежнему подчиняется здесь только мне». «Это ненадолго», — небрежно махнул рукой Гракс. «Я так не думаю», — заявил в ответ король и повернулся к магу. «Итан, купол над нами достаточно прочный». «Выдержит что угодно», — уверенно заявил тот и добавил. «На час точно хватит, но не волнуйтесь, наши друзья подоспеют гораздо раньше». «Какие еще друзья?» — насторожился владыка. «Эти», — расплылся в улыбке Итан, кивая на происходящее за окном. Там появился огромный, отлично вооружённый звездолёт, который успешно атаковал главный корабль Граксов. У меня глазам подступили слёзы благодарности. Это же Андромеда! с этой Орси поняли, что на Алиум напали Граксы и пришли на помощь. Как же я их обожаю! А вслед за Андромедой выстроилось около 50 небольших, но манёвренных алиумских кораблей, присоединившихся к битве. Теперь у них есть координаторы никакого хаоса. — одобрительно отметил волден «Что? Этого не может быть!» — взревел Гракс, кидаясь к окну и в шоке наблюдая, как его огромный корабль эффектно взрывается и усеивает обломками всю Дворцовую площадь. «И это только начало!» — изрёк Итан. «Вон уже и эльфы пожаловали!» — увидел он целую космическую флотилию в небесах. «Да кто их сюда вызвал?» — владыка в ярости рвал на себе дреды. «Как кто?» — удивился вопросу Итан. «Мира, конечно. Вечно ты недооцениваешь женщин». «Нет, так не должно быть. Я запрещаю», — заорал Гракс, делая пассы руками. Над его головой заклубилась тьма, и в руке появилась большая толстая искрящаяся булава с шипами, которой он принялся лупить по нашему полупрозрачному куполу. Владыка бил по защите всей своей магической мощью, и наш экран опасно потрескивал, грозясь пойти трещинами. Встревоженно наблюдающий за этим король решительно развернулся к нам с Итаном и опустил руки на наши головы. «Дети мои, властью, данной мне магией всего Алиума, я снимаю с Итана Уолдена арабские узы, жалую ему титул герцога и нарекаю его с моей дочерью Аурикой Интаной, мужем и женой. Да будет так». Воздух под куполом заискрил, и татуировки на наших с Итаном запястьях обрели красивую золотую окантовку. «Прими мои поздравления, зять, ты добился, чего хотел». Король похлопал ошалевшего от счастья мага по плечу и обнял меня. «Будь счастлива, родная». Нечеловеческий рёв гракс казалось, пронзил собой всю вселенную. Но вопил он недолго, его неожиданно подбил пушистый комок чистой ярости, сцепившийся с ним в бешеный клубок. «Рэнни!» — потрясённо воскликнула я. Вслед за барсом в тронный зал ворвались и другие наши защитники — Огромный медведь разил врагов направо и налево, две смертоносные пантеры от него не отставали. С огромной скоростью и изяществом мелькали мечи четверых моих новых гаремников-эльфов и даже Эльтона. Кевин сарни работали в паре, уничтожая врагов с поразительной синхронностью. «Люблю тебя!» Итан прижался к моим губам в коротком обжигающем поцелуе и выскочил из нашего купола, присоединяясь к битве. В его руках засверкал магический меч. «Итан!» Я хотел рвануть к нему, чтобы инстинктивно прикрывать спину, но отец не позволил, крепко прижав к себе. «Не надо, родная, не волнуйся, скоро все будет закончено». И он был прав. Итан освободил из магического плена запертых в углу гвардейцев, и они тоже включились в сражение. Один лишь Сандиэль оставался сидеть на полу возле трона, по-прежнему связанный, с потухшим взглядом. Эльфийский принц, лишившийся чести, его имя навсегда будет покрыто позором, Ему уже никогда не стать королем. Скорее, трон займет Мира или ее сын». На какой-то секунду мне даже стало его жалко, но я тут же вспомнила, на какие страдания он обрек свою невесту. В итоге получил, что заслужил, и даже мало. Сет переместился с Андромедой в тронный зал, когда битва почти закончилась, но успел парочкой метких выстрелов расправиться с двумя Граксами. Последним, кого еще не добили, оставался Владыка. Для Рэнни это был слишком сложный противник. Грагс то и дело пытался задействовать свою магию и смог даже отшвырнуть Барса от себя далеко к стене. Но едва без носа поднялся на ноги, его молниеносно атаковал Итан. Я откровенно любовалась этим боем. Сокрушительные, выверенные удары Уолдена, которые он наносил владыке и мечом, и кулаком, и ногами, вызывали восхищение. Даже не могу сказать, что силы противников были равными. Нет. Мой Итан «Был сильнее этого садиста». «Ты выбрала себе отличного мужа», — одобрительно хмыкнул отец. Я была с ним совершенно согласна. Уолден почти добил главгада, но заключительный, смертельный удар нанёс всё-таки барс, когтями разорвав горло. Бездыханное тело владыки рухнуло на пол. Тут же, приняв человеческий облик, Ренни мне улыбнулся. «Я же говорил, что, когда увижу его в следующий раз, убью». «Вот», — сдержал своё слово. «Вижу», — с благодарностью кивнула я. «Тебя даже на пару дней оставить нельзя, как ты тут же вляпываешься в неприятности», — посетовал подошедший ко мне Сет. «Точно», — согласилась я. «А где Орси?» «На капитанском мостике, командует Андромедой. Сейчас где-нибудь посадит корабль и прибежит сюда, помогать с ранеными», — объяснил он. и «Итан скоро сам всех исцелит», — отметила я, видя, как мой супруг переходит от одного раненого бойца к другому, моментально излечивая. «А как вы поняли, что нам нужна помощь?» «Увидели, что Алиум атакован?» «Спросила я». «Если честно, то нет», — мотнул головой Сет. «Мы вообще направлялись уже в другой сектор. Но на камбус внезапно наведался один ангелианец и заявил мне, чтобы мы срочно вернулись, потому что тебе нужна наша помощь». «Дэвид?» — потрясённо воскликнула я. «Точно!» — кивнул друг. «Я рад, что он про нас не забывает. Значит, всё непременно будет хорошо». «Я в этом уверена». С облегчением выдохнула я, видя, как Итан закончил с ранеными и теперь решительно направляется ко мне. Три удара сердца, и мой рот смяли в крепком супружеском поцелуе. Все страхи и тревоги, всё то плохое, что было раньше, моментально улетучилось, как дым. И я точно знала, что впереди меня ждёт лишь светлое, солнечное счастье с моим самым лучшим мужчиной во всей Вселенной.